Глава вторая. Ключ. Ранее, 17 часов 0,1 минута. Калашников и Малинин ушли из грустных клыков лишь к вечеру, когда подвергнутый перекрестному допросу бармен окончательно стал напоминать выжатый лимон. В волю, поиграв в доброго и злого следователя, они высадили из него все, что только было можно. Судя по всему, вампиру завтра придется брать больничный. На улице стали появляться люди. Темнело, а это значит, что в вампирском квартале начинался рабочий день.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 Никогда я его таким не видел, а тут, ну, прям другой человек родился. Смотрит на всех свысока, цедит сквозь зубы, толкнули слегка, драться по лес, совсем чокнулся. Выпил пятый коктейль, совсем беднягу развезло. Обнял, поцелуемый слюнявит. Ты, плачет Вилли, хороший мужик, и рад бы тебе помочь, но не получится ни нифига, прости меня, пожалуйста. Ну, думаю, окончательно уже мозги себе залил, с какого хрена мне помогать. Упал он лицом в соленый арахис и заснул.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 Малинин поспешно выхватил из кармана мобильник и, путаясь в цифрах и матерных словах, набрал двадцатизначный номер. Раздались короткие гудки. После десяти попыток дозвониться унтро-офицер с размаху ударил телефон на руль. Тот издал жалобный писк и непонятное гудение. Связь, впрочем, это действительно никоим образом не улучшила. У тебя что, холофон? — с усмешкой осведомился Калашников. Не в силах скрывать разочарование, Малинин нервно кивнул. Ну и дурак же ты, братец. Нашел к чему подключаться. У них почти круглые сутки заняты. Потом заедем в учреждение, кинь мне по электронной почте служебную записку. Тебе выделят номер спутникового провайдера. На, звони пока с моего. Однако калашниковская связь тоже не помогла. Из трубки слышались все те же короткие гудки. Алексей сложил телефон вдвое, половинки стукнулись друг о друга. И кто у него на линии повис? Ладно, может человек с шефом разговаривает.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 Исключительно о бабах и выпивке. Неудивительно, что все его сокурсники здесь. Маленин сочувственно захлопал ресницами. Он испытывал схожие чувства относительно спекшихся мозгов. Ему захотелось треснуть начальство по плечу. «Да успокойся, Лех, все будет нормально». Но, еще раз вспомнив утро, делать он этого не стал. Смачно выматерившись фразой из десяти слов, Калашников нажал на кнопку. Стекло с тихим шумом поехало вниз.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 Сомнительно. Заказчик специально старается вызвать резонанс, чтобы сюжеты об ангеле смерти крутили по ТВ круглые сутки. Если он изобрел способ, чтобы готовить мутировавшую святую воду, зачем ему было посвящать свой план столько лишних людей? А вообще, посвящены ли они? Я не удивлюсь, если половина его сообщников понятия не имеют, для чего именно их наняли и какую конкретную цель преследует заказчик. Ну тогда у него просто уникальный талант. Да, люди в отделах учреждения действительно не ангелы, Они берут взятки у китайских торговцев, но им смысла нет рисковать карьерой в случае шокирующего преступления, которое, ко всему прочему, на личном контроле у шефа. Несмотря на это, заказчик с легкостью нашел корота среди наших. Интересно, чего такого он мог ему пообещать? Жаркие рассуждения прервал звонок мобильника. Со словами «О, наконец-то!» Калашников схватил трубку. Но это оказался вовсе не долгожданный Краузер. «Алексей, послушайте, это просто чудовищно!»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 Калашников пытался как можно деликатнее отвечать хирургу, но корректные словосочетания соболезнования как назло, в уме не находились. «Извините, но мы уже и так находимся под землей». «Ах, да-да, это вы мне извините, батенька», — стонал Склифосовский, перемежая речь трудными трубными схлипами. «Я в таком состоянии, что ничего, совершенно ничего не соображаю. Действительно, где же его тут хранить-то?» «Милейший был человек. Ума не приложу, почему так получилось. Жестоко судьба, ведь он и так один раз уже умер».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 Слушай, тебя за смертью посылать? – чертыхнулся Калашников. Интересно, где вы вместе с Краузе пропадаете столько времени? Переворачиваем склад, сломали все, что только было можно. Дракула в бешенстве сказал, что вышлет шефу факс с подробным описанием убытков от нашего визита. Пускай пишет, не тяни ката за хвост. Вы что-нибудь нашли? Естественно, поэтому я тебе и звоню. В животе у Калашникова сладко заныло от предвкушения. Знаешь, ты никак как такового обнаружить не удалось, продолжал Ванли.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 «Первым делом, еще до того, как изучать камеры, я отправлю по одному человеку на каждый вокзал. Там в бюро хранения традиционно работают пенсионеры из Средневековья. Такие телевизор не смотрят ввиду того, что столетиями не могут к нему привыкнуть. Мы покажем им фотопробот Гензеля, и, может быть, они его вспомнят. Ведь такого клиента трудно забыть». «Согласен», — улыбнулся Калашников. «Ладно, звони, если что». «Договорились». Алексей прислонился затылком к теплому подголовнику.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 Ее мое. Ну, конечно. Как же он сразу-то не подумал? Малинин изумленно наблюдал за начальством замершим с открытым ртом. Беда! Нашел Пристава точно также апоплексический удар хватил, когда он блины на масленицу кушал. Пронеслась тревожная мысль в Малининской голове. Впрочем, ему понадобилась еще минута, чтобы сообразить, в том месте, где они сейчас находятся, в принципе не существует апоплексических ударов. Даже какого завалящего микроинсульта. и того нет. Все доктора-специалисты сидят без работы. Ваш бродь? Малинин потеребил начальству за плечо. У вас все нормально? Калашников неожиданно понял, что сидит напротив Малинина с весьма странным видом, выпучив глаза и открыв рот. Он захлопнул ее с чемоданным стуком, прикусив себе язык. Твою мать! Ой, да-да, все чудесно. Заводи тачку, срочно едем в... Он продиктовал уже знакомый унтер-офицеру адрес. Туда? Изумился Малинин. Мы же там. Шеф это не понравится. Так надо. Завершил дискуссию Алексей, не рассуждая. Быстро поехали. Пара пожилых украинских вампиров, переходившись дорогу под ручку, шарахнулась, чуть было не попав под колеса внезапно сорвавшегося с места БМВ.